Глава шестая. Профессор и Андрей беседовали в пустом кафе. Андрей стеснялся своего потрёпанного вида, но человека, напротив, кажется, это не смущало. Мещерский тщательно протёр влажной салфеткой чайную ложку, завязал её узлом и положил на стол. Этот незначительный ритуал дарил ему ощущение контроля над ситуацией. «Две недели, говорите?» переспросил Андрей. «Да, все официально. Наблюдения будут вести научные сотрудники института. Безопасность и прозрачность эксперимента гарантирована». «Почему именно я? А почему бы и нет?» Профессор мягко улыбнулся. «Нам нужны люди с определенными качествами. Ваше прошлое, пристрастие к наркотикам — ключевой момент. Вы сейчас не употребляете, верно?» «Нет-нет, я чист, могу сдать анализы, если нужно». «Сам не знаю, почему Андрей хотел понравиться этому человеку». «Спасибо, но это не потребуется. Вознаграждение за эксперимент поможет вам расплатиться с долгами и встать на ноги». Профессор достал из внутреннего кармана пухлый конверт и протянул Андрею. «Небольшой аванс решит проблему с молодыми людьми. Остальное после. Неплохая сделка». Помешкав, Андрей взял конверт, испачканный в крови рукой, ощутив приятную тяжесть.